Глава 12. В последнюю неделю марта драматичный неожиданно разразившийся нефтяной кризис затмил всё остальное, заполнив национальные и международные новости. "Это как надвигающаяся война", прокомментировал кто-то на собрании совета директоров ГСПЛ. "До тех пор, пока не начнут стрелять пушки, она кажется нереальной". Но ничего нереального в единогласном решении Страннопек. не было. Члены ОПЕК, арабские страны, Иран, Венесуэла, Индонезия и Нигерия постановили несколько дней назад. После того, как танкеры, находящиеся в пути и в портах Соединенных Штатов, будут разгружены, нефть отправляться в США больше не будет, пока не разрешится спор о платежах. Страны ОПЕК заявили, что имеют достаточные долларовые резервы, чтобы переждать свое эмбарго. Они указали, что эти резервы гораздо больше, чем нефтяные запасы США. К сожалению, это чертовски верно. Бросил утомлённой поездкой госсекретарь Вашингтонским репортёрам в неофициальной обстановке. В «Голден State Power and Light, как и по всей стране, принимались срочные политические решения. В ГСПЛ больше не стоял вопрос производить ли широкомасштабные временные отключения. Теперь лишь гадали, как скоро и в каких размерах. Два предыдущих года засухи в Калифорнии, лёгкий снегопад в Сьерра-Неваде добавили проблем, так как гидроэнергетические резервы были значительно меньше, чем обычно. Ним, занимая пост вице-президента по планированию и поэтому находясь в центре событий, стал лихорадочно проводить совещания с целью подготовки чрезвычайных мер и расстановки приоритетов. В это время некоторые национальные и государственные приоритеты были уже определены. Президент распорядился о немедленном рационировании бензина и в течение нескольких дней разработать запасную систему талонов. В дополнение к этому с ночи пятницы до утра понедельника запрещалась всякая продажа бензина. Из Вашингтона же исходило распоряжение об отмене всех основных спортивных и других массовых мероприятий. Из закрытия национальных парков. Все это с целью сократить поездки, особенно на автомобилях. Объявили, что театры и музеи, возможно, тоже закроют. Всем энергокомпаниям, использующим нефть, было приказано начать круглосуточное снижение уровня освещения улиц витрин, уменьшив напряжение на 5%. Компаниям, которые производили электроэнергию, сжигая уголь, главным образом в центральной части Соединенных Штатов, дали указание направить как можно больше электроэнергии на восточное и западное побережье, где ожидалась массовая безработица из-за нехватки энергии на заводах и в учреждениях. Этот план назвали Уголь по линиям электропередачи. Однако его эффект наверняка будет ограниченным, отчасти потому, что основная масса электроэнергии в центральных штатах использовалась для местных нужд. На также потому, что линии передачи на большие расстояния было совсем немного. Во многих районах приказали закрыть школы с тем, чтобы начать занятия летом, когда снизится потребность в освещении и отоплении. Разрабатывались ограничения на авиаперелёты, о которых вскоре тоже объявят. Общественность предупредили о более решительных мерах, включая трёх- или даже четырёхдневные выходные, что выглядело вполне вероятным, если ситуация с нефтью не улучшится. В дополнение ко всем специальным мерам звучали призывы к добровольной экономии энергии во всех ее формах. В Голденстейт Пауэр энд Лайт все дискуссии омрачились пониманием того, что собственных нефтяных запасов хватит только на 30 дней нормальной работы. Так как еще немного нефти должны доставить танкеры, находящиеся в пути, решили, что верный блэкаут отложат до второй недели мая. Затем на начальном этапе электроэнергию предполагалось отключать на три часа ежедневно, после чего могут быть приняты более драконовские меры. Но было понятно, что даже первые отключения станут разрушительными и нанесут ущерб экономике штата. Ним знал всю тяжесть ситуации. Знали это и все причастные к грядущим мерам, но общественность полагал ним еще не уловила или не захотела уловить всю серьезность происходящего. В соответствии с обязанностями мима по планированию и его восстановлением на посту представителя компании, он должен был и разъяснять текущую ситуацию и думать о перспективах ее развития. Выполнять обе обязанности одновременно он счёл непосильным и заявил Терезе Ванбюрен: "О'кей, я возьму на себя самые важные события. А там, где можно обойтись без меня, пусть подключатся твои люди. Она согласилась. На следующий день вице-президент по связям с общественностью появилась в кабинете Нима. Есть дневная телепередача под названием Перерыв на обед. Можешь мне не верить, ты, сказал он. — «но я ни разу её не смотрел. «Да, да, очень забавно. Но не торопись отбрасывать дневное телевидение. Есть миллион домохозяек, которые его смотрят, и завтра в этой программе пойдёт речь об энергетическом кризисе. Я так понимаю, с моим участием. Естественно, подтвердил Ванбёрн. Кто это сделает лучше? Ним усмехнулся. Ладно, но и я тебе попрошу кое о чём. Все телеканалы специализируются на трате времени. Они просят прийти пораньше, а затем заставляют ждать целую вечность. Ты знаешь, как я занят сейчас, так что постарайся договориться, чтобы хоть раз всё прошло быстро. Пришёл, ушёл. Я сама пойду с тобой, сказала Ванбюрен. И я добьюсь этого, обещаю. Как позже выяснилось, обещание выполнить не удалось. Часовая передача. Перерыв на обед выходила в эфир в полдень. Ван Бюрен и Ним прибыли на телевизионную студию в 11:50. В фойе их встретила молодая женщина ассистент программы. Как и многие, кто работает на телевидении, она была одета и выглядела так, будто неделю назад окончила школу. У неё был стандартный значок её конторы, и очки она носила чуть не на макушке. О, да, мистер Голдман, вы будете в конце без десяти час. Э, минутку. Запротестовала Иван Бёрн. Меня заверили, что мистер Голдман будет в начале передачи. Он один из наших руководителей, и его время очень дорого, особенно сейчас. Я знаю, ассистент программы сладко улыбнулась. Но режиссёр передумал. Тема мистера Голдмана довольно тяжёлая, она может угнетающе подействовать на аудиторию. И это пойдёт им только на пользу, сказал Ним. "Если это случится, они выключат телевизор как раз в конце передачи", твёрдо заявила девушка. "Может быть, вы хотите побыть на съёмочной площадке, пока ждёте? Тогда вы сможете увидеть остальную часть шоу". Ван Бюрен посмотрела на ней, и подняла вверх руки в знак бессилия. Смирившись, понимая, как много дел он мог бы переделать за это бездарно потраченное время, он сказал ей: Ладно. Ассистент программы уже в который раз проигрывая одну и ту же сцену, сказал: "Пойдёмте со мной, пожалуйста". Студийная площадка, расцвеченная и ярко освещенная, задумывалась как гостиная. В центре находился светло-оранжевый диван, на котором сидели двое постоянных ведущих: Джерри Джин. Молодые, живые, приятные люди. Три телекамеры просматривали площадку, находясь в полукруге перед ней. Гости по одному присоединялись к ведущим под ярким светом. Первые 10 минут передачи были посвящены танцующему медведю из гастролирующего цирка. Потом его место заняла семидесятилетняя бабушка, приехавшая из Чикаго на роликовых коньках. "Я износила 5 пар", похвасталась она. Я бы приехала раньше, если бы полиция разрешила мне пользоваться автомагистралями. Её сменил домашний доктор. Он выступает каждый день и имеет армию поклонников, сообщила шепотом ассистент программы. «Ради него люди специально включают телевизоры. Но вот почему, когда вы пойдете вслед за ним, вас будут слушать. Сидящая знаменитость в свои 50 лет был хорошим актёром, владеющим всеми телевизионными приемами, включая обезоруживающую улыбку. Он знал, когда предстать заботливым врачом и в какой момент показать упрощенную схему желудка. Мы поговорим сегодня, сообщил он невидимой аудитории, о запорах. Ним зачарованно смотрел и слушал. Многие люди напрасно беспокоятся. Чего не следует делать, так это принимать слабительное. Ежегодно их продается на миллионы долларов. Эти деньги выброшены на ветер. А многие препараты наносят вред вашему здоровью. Большинство запоров плод воображения. Ежедневный стул может быть бесполезным фетишем. Пусть ваш естественный цикл идет своим чередом. Для кого-то перерыв в 5-7 дней вполне нормален. Будьте терпеливы. Подождите. Настоящая проблема в том, что некоторые люди не внимают зову природы немедленно. Они заняты, они откладывают. Это плохо. Кишечник расхолаживается, перестает стараться. Ешьте более грубую пищу, пейте больше воды. Ван Ванбюрен наклонилась к нему. О, боже, Ним, извини меня. Он мягко подбодрил ее. Не надо. Видно, этого было не миновать. Я только надеюсь, что мой запал не пройдёт. Доктора сменила реклама. Ассистент взяла за руку. Ваша очередь, мистер Голдман. Она проводила его к центру площадки и усадила. Пока продолжалась реклама, Ним и ведущие обменялись рукопожатиями. Джерри нахмурившись предупредил его: "Мы запаздываем. Время поджимает, так что отвечайте кратко". Ему сунули в руку листок с записями, затем, словно по команде, растянув губы в улыбке, ведущий повернулся к камере. Наш последний на сегодня гость знает очень много об электричестве и нефти. Он после представления Джин весело спросила Нима: "У нас действительно будут перебои с электроэнергией или это очередная несерьезная попытка устроить панику?" "Это не просто паника, И это произойдёт. Мы же хотели коротких ответов, подумал Ним. Получайте. Анджери сверился с листком, который ему вручили. Об этой предполагаемой нехватке нефти Ним быстро вставил. Она не предполагаемая. Ведущий широко улыбнулся. Ну хорошо, как скажете. Он вернулся к своим записям. В любом случае, разве в последнее время у нас в Калифорнии не было избытка нефти? Нефть поступает с Аляски по трубопроводу. Были некоторые временные излишки, согласился Ним. Но теперь, когда в нефти отчаянно нуждается вся страна, любой излишек быстро исчезнет. Это может показаться эгоистичным, сказала Джин. Но разве мы не можем доставить эту нефть с Аляски в Калифорнию? Нет, ним не покачал головой. Это контролирует федеральное правительство. У него уже есть программа распределения. Каждый штат, каждый город в стране давит на Вашингтон, требуя своей доли. Всем не достанется по много, когда имеющаяся в стране нефть будет распределена. Я понимаю, сказал Джерри, снова сверившись со своими записями. Golden State Power and Light имеет тридцатидневный запас нефти. Кажется, это совсем неплохо. Эта цифра верна в определенном смысле, подтвердил Ним. Но все же она лишь приблизительная. Во-первых, невозможно использовать всю нефть до дна каждого резервуара. Во-вторых, нефть не всегда там, где она нужна больше. Одна генераторная установка может оказаться без нефти, а другая имеет запасы на несколько дней. Но возможности перевозки большого количества нефти ограничены. 30 дней нам не продержаться. 25 это выглядит более реалистично. Ну, сказал Джерри. Будем надеяться, что всё нормализуется до того, как выйдет этот срок. Ним сказал на это нет ни малейшего шанса. Даже если удастся договориться со странами-опек, потребуется Извините меня, сказала аджин, но у нас мало времени, и у меня есть другой вопрос, мистер Голдман. Разве ваша компания не могла предвидеть того, что происходит с нефтью, и подготовить соответствующий план? Наглость, несправедливость, невероятная наивность вопроса поразили ним. Затем поднялся гнев. Подавив его, он ответил. Golden State Power and Light последние 10 лет ровно этим и занимается. Однако всё, что предлагала наша компания геотермальные установки, гидроаккумулирующие электростанции, использование угля, ядерной энергии всё было отвергнуто, отложено, расстроено теми. Мне искренне жаль, сказал Джерри, Но время заканчивается. Спасибо, мистер Голдман, за то, что пришли к нам. Он обратился к объективам камер. Среди интересных гостей в завтрашнем перерыве на обед будут индийский свами. Выходя из здания телестанции Таразаванбюран, сказала нему удручённо: "Даже теперь никто не верит нам. Разве не так?" "Это ненадолго», — сказал ним. "Но ровно до тех пор, пока они защелкают выключателями без малого ощутимого результата". Пока шли приготовления к широкомасштабным отключениям, и ощущение кризиса все больше охватывало ГСПЛ, продолжались некоторые несуразности. Одной из них были слушания по Тунипе в энергетической комиссии. Казалось, ничто не может ускорить процедуру хотя бы на йоту. Пришельцы с Марса, обладающий хотя бы крупицей здравого смысла, заметило Брайан во время обеда с Нимом и Эриком Хемфри. Предположил бы, что в нынешней ситуации энергетического кризиса процедура лицензирования для проектов вроде туннеи Финкасла и Дэвид Гейта должна упроститься. Что ж, бы смертельно ошибся. Главный юрист консуль ковырялся в своей тарелке. Когда вы находитесь там на слушаниях и наблюдаете, как пережёвываются на новый лад старые аргументы о процедуре, Можно подумать, что никто не знает или не хочет знать о происходящем вокруг в реальном мире. О, кстати, появилась новая группа, которая бьет нас за Тунипу. Они называют себя ДПБР. Что, если я правильно помню, означает движение против бесполезного развития энергетики. И по сравнению с ними, скажу я вам, Дэви Бёрсон был просто нашим другом и союзником. Позиция многоголовое чудовище, проговорил Рик Хэмфри и добавил: Поддержка ту по губернаторам, кажется, мало что изменила, если вообще хоть что-то. Это потому, что бюрократия сильнее, чем губернаторы, президент или любой из нас, констатировал Убран. Бороться с бюрократией в наши дни все равно что бороться Смотрим грязи, когда стоишь в ней по самой подмышке. Я предсказываю, когда отключения затронут здание энергетической комиссии, слушание по Тунипе продолжится при свечах, как ни в чем не бывало. Насчет геотермальной установки FinC, в ГЭС в Devil's Gate, главный юрисконсульт сообщил, что даты начала общественных слушаний еще не установлены ответственными государственными органами. Главное разочарование у Скоро так же как и Нима, касались фиктивного потребительского опроса, распространенного в районе Норткасл. Прошло почти три недели с тех пор, как тщательно спланированный вопросник был разослан, и теперь казалось, что попытка завлечь в ловушку лидера террористов Георгоса Рачимболта оказалась потерей времени и денег. Через несколько дней после того, как разослали анкеты, посыпались сотни ответов. Это продолжалось в течение следующих недель. Большую подвальную комнату в здании штаб-квартиры ГСПЛ отвели для работы с этим наплывом. Туда направили восьмерых служащих: шестерых отобрали из различных отделов, двоих прислали из окружной прокуратуры. Они старательно исследовали каждый заполненный вопросник. Из окружной прокуратуры получили увеличенные фотографии образцов почерка Георга Гёргосарчемболта. Служащие сверялись с ними, чтобы избежать ошибки. Каждую анкету исследовали отдельно три человека. Результат был однозначным. Никаких совпадений. Теперь в составе специальной группы числилось два человека, остальные вернулись к своим прежним обязанностям. Небольшими порциями ответы всё ещё продолжали поступать. Их исследовали в установленном порядке, но надежда узнать что-либо о Георгасе Сярчем Бульте таяли с каждым днём. Однако для Нима этот проект уступил в значимости критической ситуации с обеспечением нефтью, которая занимала его день и ночь. Во время позднего рабочего совещания с директором по топливным поставкам Руководителем отдела по прогнозированию нагрузки и двумя другими руководителями отделов произошло следующее. Раздался телефонный звонок, который не имел ничего общего с предметом обсуждения, но сильно обеспокоил Нима. Виктория Дэвис, секретарь Нима, тоже работала допоздна и позвонила в разгар совещания. Рассерженный тем, что его прервали, Ним поднял трубку и отрывисто буркнул: "Так, Миссис Карен Слоун звонит по первой линии, сообщила ему Вики. Я бы не стала вас беспокоить, но она настаивает, что у неё что-то важное. Скажите ей, мне уже почти сказал, что перезвонит пожелью утром, но потом передумал. Ладно, соединяйте. Извинившись перед всеми, он переключил светящуюся кнопку на телефоне. Здравствуй, Карен. Не мрод. сказала Карен без вступлений. Её голос звучал напряжённо. У моего отца серьёзные неприятности. Я звоню, чтобы узнать, можешь ли ты помочь. Какие неприятности? Ним вспомнил, что в тот вечер, когда они с Карен ходили на концерт, она сказала то же самое, но ничего не уточнила. Я заставила мать рассказать мне. Отец бы не стал. Карен замолчала. Он почувствовал, что она делает усилия, чтобы вернуть самообладание. Затем она продолжила. Ты знаешь, что у моего отца маленький слесарный бизнес. Да. Ним вспомнил, что Лютер Слоун говорил о своем деле в тот день, когда они встретились в квартире Карен. Именно тогда родители Карен рассказали ему о своем чувстве вины перед дочерью. Но ну, так вот, сказала Карен, Несколько раз отца расспрашивали люди из твоей компании Нимрод. А теперь полицейские детективы расспрашивали о чём. Карна опять заколебалась прежде чем ответить. Отец имел достаточно много подрядов у компании, которая называется Qwil Electrical and Gas. Работа проводилась на газопроводах, что-то связанное с линиями, идущими к счётчикам. Как ты сказала, — называется компания? спросил ним. Квел? Тебе это что-нибудь говорит? Да, кое-что, медленно проговорил ним. По всей вероятности, размышлял ним, Лютер Слоун был замешан в краже газа. Хотя Карны не догадывалась ни о чем, и слова о линиях идущих к счетчикам... Многое проясняли. А еще ссылка на Aquil Electrical and Контрактинг. этих воров в особо крупных размерах, уже разоблаченных. Гарри Лондон продолжает расследование по этому делу. О чем же он только недавно докладывал? Есть куча новых дел, вытекающих из расследования по Aquil. И Лютер Слоун... вполне мог оказаться среди этих новых. Ним был подавлен. Если допустить, что его предположение верно, почему отец Карн делал это? Вероятно, по самой обычной причине из-за денег. И скорее всего, ним знал, куда шли эти деньги. Карн, сказал он. Это действительно очень серьёзно для твоего отца, и я не уверен, что смогу что-то сделать. Он отдавал себе отчёт, что рядом сидят его подчинённые, хоть они и старались показать, что не слушают. В любом случае, я ничего не смогу сделать сегодня, сказал Ним. Но утром я всё выясню и потом позвоню тебе. Извини, у меня в кабинете совещание. Последней фразой он хотел объяснить Карен причину сухости своего тона. "Ой, не мрот, извини", воскликнула Карен. "Мне не следовало беспокоить тебя". "Нет", заверил он ее, "Ты можешь беспокоить меня в любое время. И завтра я сделаю, что могу". Когда дискуссия об обеспечении нефтью продолжилась, Ним пытался сосредоточиться, но несколько раз ловил себя на мысли, что ничего не слышит. Он спрашивал себя: "Неужели жизнь, которая уже и так покалечила Карен, готовится нанести ей еще удар?"